Глава восьмая. Нелл. Декабрь 1969 года. «Нелл, мы опаздываем на автобус!» — воскликнул Бобби, хватая сестру за руку и увлекая за собой. Они слышали, как Молли лаяла около курятника. «Да что такое с этой собакой? Она лает уже несколько часов». «У меня очень болит живот, Бобби!» «Да ладно, нел ты просто слегка простыла», — произнес Бобби. Пар от его дыхания вырвался белыми клубами, покрытая настом земля хрустела под ногами. «Нам нельзя снова опаздывать, меня накажут!» Нелл зевнула. Вчера ей потребовалась целая вечность, чтобы заснуть, поскольку кашель становился сильнее, а потом петух Кристофер... Разбудил её на рассвете своим криком, и она услышала странные звуки в коттедже. Прислушиваясь к приглушённым звукам, стараясь понять, что это такое, Нелл обернулась и увидела Бобби, мирно спящего в своей постели. Одеяло брата двигалось вверх и вниз в такт его дыханию, зрелище, которое всегда её успокаивало. нел медленно откинул одеяло и вылезла из постели, сжимая в руках плюшевого мишку, пытаясь найти источник звука, который теперь становился громче. Осторожно ступая по скрипучим деревянным половицам лестничной площадки, стараясь не кашлять, она увидела, что отца в спальне нет. Его кровать была застелена, но на улице было темно, и он не разбудил Бобби на дойку, а это означало, что утро еще не наступило. «Разве вчера вечером отец не вернулся домой?» Нелла остановилась, прислушиваясь к звуку, и, наконец, поняла, что кто-то плачет. «Но где?» Инстинкт подсказывал не окликать отца. «Если это он?» Она не хотела его смущать. «Но ей нужно было знать, где он, и что с ним все в порядке». Нелл слышала поблизости шум его движений. Наконец, он перестал плакать и прокашлялся. Отец находился рядом. Казалось, она могла дотронуться до него, но все равно его нигде не было видно. Нелл крепко прижала к себе плюшевого мишку, и ей стало жарко, хотя ночь была холодной. Мурашки пробежали по коже, когда ей пришло в голову, что это мог быть призрак в стенах — Или не исключено, ей все это почудилось. Может, это был не отец? Вдруг он засиделся в пабе, а она слышала скулеж лисицы за окном. Она дошла до края лестничной площадки и, посмотрев вниз, увидела, что все огни погашены, и там нет никаких признаков жизни. Она легла и приложила ухо к половице. Теперь Нелл слышала отца более отчетливо. Он напевал себе под нос мелодию, которую насвистывал, когда доил коров. Это точно был отец, но ощущалось так, словно внезапно он стал невидимым. Нелл лежала, не шевелясь. Звук собственного дыхания глухо отдавался в ушах. Неожиданно она услышала скрип, и верхняя ступенька начала сдвигаться. Нелл вскочила и убежал обратно в свою комнату, прикрыв дверь так, чтобы осталась лишь небольшая щель, через которую она могла подглядывать. Затем она, совершенно ошеломленная, наблюдала, как ступенька поднялась, будто люк, и оттуда вылез отец. Было заметно, что он плакал. Отец осторожно опустил ступеньку, вошел в свою спальню и закрыл дверь. Нелл прокралась обратно в постель. Ее сердце бешено колотилось, а голова гудела от возбуждения. Потайная комната под лестницей, о которой она за всю свою жизнь в доме викария, понятия не имела. Нелл покосилась на боби все еще спящего. Знал ли он об этом? Или отец держал это в секрете от них обоих? Что там внутри? Для чего это нужно? И самый волнующий вопрос — может ли она оставлять там своего щенка, пока сама она в школе? Возможно, он будет тявкать, но когда отец выходит на ферму, он редко возвращается в коттедж. Нел не терпелась рассказать об этом Элис в автобусе по дороге в школу. Это будет их общим секретом. Они могли бы устроить там тайный клуб. Никто не узнает, Ей хотелось поскорее залезть туда и внимательно осмотреться. Нео снова начала кашлять и спряталась под одеяло, понимая, что не заснет, ожидая храпа отца, который вскоре раздался. Она медленно вылезла из кровати, на цыпочках прокралась обратно по деревянным половицам и уставилась на ступеньку, словно там находилась дверь в волшебный мир. Нелл провела пальцем по нависающему краю и обнаружила на дальнем конце нечто похожее на латунный выступ. Она спустилась на две ступеньки и вытянула шею, разглядывая в лунном свете маленькую замочную скважину и вырезанное в дереве рядом изображение Ивы, точно такое же, как на ее ключе. Для этого ли замка ключ Беллы? Нелл побежала в спальню, бесшумно приподняла матрас, чтобы боби не услышал, и достала коробку. Осторожно вставив ключ в замок, она его повернула. Щелк. Затем повернула обратно. Щелк. Звук эхом разнесся по дому викария, и ее сердце часто забилось. Знал ли отец о закопанной жестянке с ключом? Может, ему известно, кто такая-то Белла? Он ничего не держал в руках, когда вылезал, так что, вероятно, знал секретный способ открыть дверцу без ключа. Нел бы с удовольствием спросила его, но тогда отец понял бы, что она знает о потайной комнате. Так даже лучше. У неё есть ключ, которого больше ни у кого нет, и она сможет запирать там снежка днём в тайне от отца. Боясь быть обнаруженной, нел прокралась обратно в свою комнату и лежала, уставившись в потолок, поскольку волнение и кашель не давали ей уснуть, пока не наступило утро, и отец не позвал Бобби доить коров. Когда она спустилась вниз со соловелами от бессонной ночи глазами, каша была готова, и в углу потрескивал огонь, но ей не хотелось завтракать. Кашель, изводившая ее ночью, стал таким сильным, что Нелл едва могла дышать. — С тобой все в порядке? — спросил Бобби, наливая ей стакан воды, который она быстро выпила. Все вокруг было обыденным, но лицо отца выглядело печальным, с черными тенями под глазами. Он сидел молча и не ворчал, как всегда. Тревожный знак нел мысленно вернулась к прошлой ночи прежде она не видела чтобы отец плакал хотя порой замечала как вечером он подолгу смотрит в окно тихо бормоча себе под нос ваша мама любила такие закаты сегодня нам снова нужно слить молоко сынок еще две коровы больны а у беременной прошлой ночью случился выкидыш хорошо папа кивнул Бобби, понимая, что лучше не задавать много вопросов. «Ветеринар приходил?» «Да, содрал с меня две кроны и сказал, что подозревает у них туберкулез, как будто я и без него этого не знаю. Он взял несколько образцов крови и собирается провести кое-какие анализы. Но я тоже думаю, что нам не следует больше пить наше молоко. Это небезопасно». «Мы подцепили заразу с фермы Хилтонов». «Я уверен, они не хотели, чтобы так случилось», — произнес Бобби, когда Альфи внимательно посмотрел на него. «Папа и Бобби стали часто ссориться», — размышляла нел заставляя себя проглотить овсянку. «Брат всегда оказывался в чем-то виноват, как бы усердно ни трудился, и нел понимала», Это потому, что он слишком много работал на папу Элис. Бобби часто повторял, что сначала он выполняет собственную работу и что Ричард платит ему за беспокойство. Альфи тратил часть этих денег на закупку продуктов, но Нелл знала, что брат откладывает остальное в свою копилку. Бобби позволял ей ходить с ним на соседскую ферму, чтобы она могла увидеться с Элис, И отец сердился на них обоих, когда они возвращались. Нам нужно держаться друг друга, Бобби. Ты не знаешь, на что способна эта семья, говорил он, гремя сковородками в кухне. В то утро Мэлло увидела на столе стопку почты. Сверху лежал конверт с большими красными буквами: "Уведомление о выселении". Брат заметил её взгляд, и приложил палец к губам. "Папа, а что значит уведомление?" спросила она, снова закашлявшись. "Мэл", Бобби закатил глаза, поднялся из-за стола и поставил свою тарелку в раковину. "Ричард Хилтон пытается заставить нас покинуть дом. Но его отец, Уилфред, мой дед, хотел, чтобы этот дом принадлежал нам. В общем, он не может нас выселить. Я разговаривала об этом с адвокатом, и он считает, что у нас хорошие шансы. Не волнуйся, Нелл, мы никуда не съедем. Я покину этот дом только в гробу. Альфи натянул ботинки. Этой семье на нас наплевать. Ричард Хилтон не знает значения слова «порядочность». «Неправда! Элис ведь тоже Хилтон, и она моя близкая подруга». И мы навсегда останемся лучшими друзьями. Так-то оно так. Но, думаю, вам с ней не следует так часто видеться друг с другом сейчас. Надо трезво смотреть на ситуацию. Нел в ужасе взглянула на отца и разрыдалась. Но «Ну, молодец, папа. Усмехнулся Бобби, когда Нел распахнула заднюю дверь и побежала к сараю. Возле тяжелых ворот сарая кашель вновь одолел ее. Она слышала, как Молли внутри отчаянно царапается, пытаясь выбраться, и ей потребовались все силы, чтобы открыть ворота. Собака пулей выскочила наружу, едва не сбив Нелл с ног. Щенков нигде не было, но вскоре она обнаружила снежка, спрятанного между двумя тюками сена. Однако другие щенки исчезли из сеного логова, И Нелл решила, что Молли куда-то перетащила их. Бобби говорил, что порой животные поступают так со своими детёнышами, чтобы обезопасить их. Бедный снежок остался один и сильно дрожал. Пока Бобби тащил нел за собой к автобусу, её сердце сжалось от воспоминания, каким замёрзшим был снежок, когда она его нашла. нел подняла скулящего щенка с каменного пола, дала ему кусочек рыбы, оставшейся от ужина, и немного сливок. Она не могла вернуть его в сарай, просто не могла. «Нелл Джеймс, что это у тебя в сумке?» Бобби резко остановился и посмотрел на ее ранец. «Пожалуйста, Бобби, не говори никому, прошу тебя!» в драматической манере Девочка упала на колени и сложила руки вместе, воздев их к брату, будто умоляя сохранить ей жизнь. Бобби медленно приоткрыл клапан ранца и, заглянув внутрь, увидел пушистую белую мордочку и два льдисто-голубых глаза, уставившихся на него. — Господи, Нел ты не можешь взять щенка в школу! — воскликнул он. «Но если я этого не сделаю, он умрет от холода!» Крупные слезы начали скапливаться в глазах Нелл, и она снова закашлялась. Позади них Молли лайла и отчаянно царапалась в дверь курятника. «Да что такое с этой чертовой собакой?» — проворчал Бобби. «Папа пристрелит ее, если она не замолчит». «Ох, Бобби, он же этого не сделает, правда?» Нелх стала всхлипывать, что вызвало очередной приступ кашля. «Нет, конечно. Пойдем, положим щенка обратно в сарай». «Бобби, пожалуйста, не надо! Он умрет, если ты оставишь его там!» «Но Снежок будет со своей мамой. Молли согреет его». Его маме надоело за ним присматривать. «Когда я сегодня утром зашла в сарай, Молли выбежала, как сумасшедшая. Она просто бросила его, и я нигде не видела других щенков. Они исчезли». «Что значит «исчезли»? Щенки где-то рядом. Молли, наверное, перенесла их». «Нам нужно найти их, Бобби, потому что завтра Элис забирает своего щенка. Она уже несколько недель ни о чем другом не говорит». Теперь Молли выла, как волк и так сильно царапалась в дверь курятника, что, казалось, та вот-вот рухнет. Альфи с красным лицом появился в дверях дома и прикрикнул на воющую собаку. — Заткнись, Молли! — Бобби, у меня нет сил идти, — призналась нел Я плохо себя чувствую. Мне очень жарко. Брат вздохнул. — Тогда, наверное, можно пропустить школу, раз тебе не здоровится. «Нет, всё в порядке, я хочу в школу!» Нел вспомнила о своём открытии, которым должна была поделиться с Элис. Они вместе залезут в секретную комнату и исследуют её вместе со Снежком. Вероятно, даже сегодня, после занятий, пока Бобби с папой будут работать, если мама Элис отпустит её поиграть. Если папа больше не позволит ей видеться с Элис, Им необходимо место, где можно спрятаться. — Ты не должна брать снежка с собой, — повторил Бобби, ломая голову в поисках решения. — Послушай, давай я отнесу его в курятник только на сегодня. Там есть нагревательная лампа, ему будет тепло, а вечером мы сообразим, что делать. Он открыл сумку и вытащил скулящего щенка. — Не волнуйся, я его заверну. «Начинай подниматься на холм, нел и продержи автобус для меня. Я тебя догоню». нел посмотрела, как брат направляется к курятнику. Затем пошла по тропинке, но было слишком холодно, и кашель снова одолел ее. Она едва успела пройти десять шагов и вдруг услышала крики Бобби. нел повернулась с пульсирующей боли в голове и увидела, как брат выбегает из сарая. «Папа!» — кричал он. «Папа!» В его голосе звучала такая паника, которой Нелл раньше не слышала. Обычно брат был спокойным, тихим, полная противоположность сестре. Она сразу сообразила, что случилось нечто плохое. Нелл смотрела, как отец бежит к сараю, словно в замедленной съемке — На трясущихся ногах она двинулась обратно по дорожке, понимая, что бы ни произошло, это не к добру. На Нелл был плотный шарф, но, несмотря на сильный холод, казалось, будто кожа горит, и она сорвала его. Элис ждала подругу на горке и теперь сбежала вниз и догнала ее. «Нелл, что случилось?» Волосы Элис были собраны в аккуратные хвостики, перевязанные красными лентами в тон пальто. У Нел слегка щемило сердце, когда она видела, как элегантно выглядит подруга. Нел хотелось тоже иметь маму, которая покупала бы ей красивую одежду и делала прическу. "Я не знаю, смол ли что-то неладное". Нел и Элис смотрели, как Бобби вынес что-то из курятника. Это был тяжёлый мешок с него капала вода альфи изо всех сил пытался разорвать его затем вытащил перочинный нож и подцепил им веревку обвязанную вокруг горловины Бобби взглянул на нел с паническим выражением в глазах отойди назад не подходи сюда крикнул он что там такое спросила нел начиная плакать. Элис взяла ее за руку и крепко сжала, но Нел вырвалась и направилась к брату, стоявшему на коленях рядом с отцом, все еще пытаясь открыть мешок. Она добралась до них в тот момент, когда отцу удалось разорвать остатки веревки, и оттуда вывалился безжизненный щенок, насквозь пропитанный водой. Бобби в ужасе посмотрел на сестру, оттаскивая ее прочь, пока отец молча пытался справиться с мешком. Он вытаскивал щенков одного за другим, четыре мокрых комочка белого меха. Нел хотела закричать, но не сумела издать ни звука. — Нел что с тобой? Она обернулась к Элис, которая замерла, охваченная тревогой, Теперь здесь откуда-то появился и ее брат Лео. Он стоял позади нее с удовлетворенным, самодовольным выражением лица. «Щенков утопили!» — всхлипнула нел Элис заплакала. Она отвернулась и потянулась к Лео, Но тот отдернул руку и даже не попытался утешить свою младшую сестру, которая считала дни и часы до того момента, когда у нее появится щенок. Бобби притянул к себе Нелл, и та снова начала кашлять, мучительно долго, пока не почувствовала металлический привкус во рту. Она наклонилась, испуганно вскрикнув, и кровь закапала на белый снег около ее ног. «Боже мой, Нелл!» — пробормотал Бобби, поворачиваясь, чтобы позвать отца. «Бобби, что со мной?» — воскликнула Нелл. Слезы текли по ее лицу, смешиваясь с кровью на губах. «Лео, уведи Элис отсюда! Немедленно!» — рявкнул Бобби. Лео отвернулся с выражением отвращения на лице и зашагал вверх по холму к ожидающему автобусу. «Элис, «Догоняй!» — крикнул он. Девочка развернулась и поспешила за братом. Ее плечи тряслись от плача. «Отнеси ее в дом, Бобби! Я вызову врача!» — велел Альфи, подойдя к детям. С его одежды все еще капала вода. «С тобой все будет хорошо, Нелл!» — сказал Бобби. Его глаза наполнились слезами, когда он поднял сестру на руки... И понес в дом.